Давай-ка поднимемся повыше на холм, там поищем местечко для ночлега. Если мы останемся здесь, внизу, москиты просто сожрут нас живьём. Они нашли небольшой шалаш, сооружённый из стеблей тростника и соломы, а, возможно, когда-то его построили крестьяне, чтобы жить в нём во время сбора урожая, но теперь он был явно необитаемым. Оливия поджарила в железной чашке немного пшеничной муки, и смешала ее с водой и сушеным сыром, растертым в крошки. Это и был весь их ужин. Усевшись возле маленького костра, в котором потрескивали сухие ветки, оба ели молча, прислушиваясь к непрерывному лягушачьему хору, доносившемуся снизу из болота. — Я первая останусь на карауле, — сказала Ливия, вешая на плечо лук. — Ты уверена? — Да, — сказал. Я не устала, и к тому же я предпочитаю ложиться спать тогда, когда ночь уже окончательно наступила. А ты пока постарайся хорошенько вдохнуть. А Врылики Внул привязал юбок к рябиновому деревцу и ушёл в шалаш. Где остановился прямо на земле, подстелив под себя плащ и накрывшись одеялом. Некоторое время он смотрел на своего коня, оживавшего сочные красные ягоды, потом перевернулся на бок и попытался заснуть. Однако его одолели мысли о спутнице, нынешнем его товарище по оружию. И Аврелия охватили беспокойство и неуверенность. Конечно, он мог дать волю инстинктам, но страх перед неизбежной разлукой, когда их миссия будет завершена, удерживал его от этого. Ливия пригасила костёр и теперь сидела в темноте, глядя с холма вниз на огни вражеского лагеря, раскинутого на равнине. Прошло сколько-то времени. хотя Ливия и не могла бы сказать, сколько именно, когда девушка вдруг заметила нескольких верховых варваров, поскакавших куда-то вдоль болота с зажженными факелами в руках. Конечно же, это была обычная разведка местности, однако при виде скачущих фигур в памяти Ливии всплыла картина, казалось бы, давно похороненная. Целое войско варваров мчится голопом к берегу лагуны, а за их спинами море огня. И они налетают на одинокого человека, ждущего их. Ливия содрогнулась, как от порыва ледяного ветра, и повернулась к шалашу. Аврелий крепко спал, измученный долгим путешествием и истощённый скудным питанием. Ливия внезапно сунула в угли сухую ветку, и когда та вспыхнула и дала немного света, подкралась к Аврелию. Она присела рядом с ним на корточки и протянула руку, чтобы коснуться его груди. Аврелий мгновенно вскочил, держа в руке меч и направив его острие на Ливию. «Стой!» – вскрикнула девушка, отшатываясь. «Это я! Какого дьявола ты тут делаешь? Я же мог тебя убить!» «Я не думала, что ты проснешься, я просто хотела... Чего?» «Я хотела укрыть тебя, а дьявола соскользнула!» «Ты отлично знаешь, что это неправда! Говори, в чем дело, или я прямо сейчас уеду!» Ливия поднялась на ноги и отошла к костру. «Я... Я думаю, я знаю, кто ты!» Аврелий тоже вышел к костру и, казалось, полностью сосредоточился на голубых огоньках, пляшущих среди углей. Потом вдруг посмотрел в глаза Ливии. В его взгляде затаилась холодная тень, как будто душа легионера вдруг погрузилась в мутный поток воспоминаний, как будто открылась некая старая рана и начала кровоточить. В следующую минуту Аврелий повернулся к девушке спиной и ровным, лишенным выражения голосом произнес «Конечно!» Я не хочу этого слышать. Ночь едва началась, а возродила Ливия. У нас много времени, хватит даже на самую длинную историю. Ты только что сказал, что желаешь услышать от меня правду. Помнишь? Аврелий снова медленно повернулся лицом к костру и опустил голову. Оливия продолжала. Однажды ночью, очень давно, много лет назад, мой город, тот город, где я родилась и выросла, где жили мои родители, Пал после долгой и долгой осады. Варвары принялись грабить и убивать. Наши мужчины пали от варварских мечей. Наши женщины были изнасилованы и уведены в плен. Наши дома разграблены и охвачены огнем. Мой отец погиб, пытаясь защитить нас. Его изрубили на куски прямо у нас на глазах, прямо на пороге нашего дома. Моя мать бежала, таща меня за собой за руку. Мы мчались в темноте. Мы хотели добраться до старой караульной тропы за акведуком. Мы просто ничего не соображали о ужасе. Все улицы были освещены огнём пожаров. Со всех сторон слышались крики, стоны, они уносились к небу, словно пламенный призыв о помощи. Город был завален мёртвыми телами, кровь лилась рекой. Я задыхалась, я сходила с ума от страха, и моей матери приходилось силой тащить меня. Мы добрались до берега лагуны, где какая-то лодка как раз собиралась выйти в море. В ней было полным-полно людей, пытавшихся, как и мы, сбежать от варваров. И это была последняя лодка. Все остальные уже отошли далеко от берега, их почти не было видно, они таяли в темноте, и лишь изредка на них падали от цвета пожара. Ливия ненадолго замолчала, вглядываясь в глаза Аврелия, с трудом сдерживая слезы. «Нет». Ничего. Сострадания? Да. Жалость? Да. Но никаких признаков узнавания или воспоминания. Продолжай, только и сказал он. Левия прикрыла глаза ладонью, словно пытаясь отгородиться от кошмарных картин и образов вновь вырвавшихся из её сердца и от воспоминаний, которые так долго лежали на самом дне её ума. и заставила себя заговорить снова. Лодка уже почти отошла от берега, когда моя мать закричала, прося, чтобы те люди подождали нас. Она вошла в воду по колено, во взгляде Аврелия вдруг вспыхнула боль, и Ливия шагнула к нему поближе, так близко, что он ощутил солоноватый аромат, исходивший от её тела, похожего на тело сирены. Легионера охватило жаром, как будто он очутился в центре костра. И панический страх ударил его по сердцу, словно тяжёлый камень. Ливия говорила ровным голосом. Там был какой-то мужчина. Он стоял на корме, это был молодой офицер Римлянин. Его латы покрывали пятна крови. Когда он увидел нас, он выпрыгнул из лодки прямо в воду и помог моей матери взобраться на борт, а меня держал на руках, пока мать устраивалась на единственном оставшемся в лодке месте. Потом он передал меня в руки матери, но я увидела тёмную воду под собой и ухватилась за его шею и неочаянно сорвала с неё вот это. Ливия прикоснулась к медальону с серебряным орлом, висевшему на её груди. Мать всё-таки сумела втащить меня в лодку и держала изо всех сил, пока мы отплывали от берега. И вот последнее, что я помню. Римлянин стоит у берега, его тёмная фигура вырисовывается на фоне огня. а на него несется целая орда варваров, похожих на демонов, машущих горящими факелами. «Этим римлянином был ты, я уверена». Ливия осторожно погладила медальон. «С тех пор я всегда ношу его, с той самой ночи, и я никогда не теряла надежды отыскать героя, спасшего наши жизни ценой своей собственной». Ливия умолкла, стоя перед своим товарищем, ождал его ответа, ожидая знака того, что ей удалось пробудить в нём память о прошлом. Но Аврелий ничего не сказал. Он крепко сожмурил глаза, чтобы не дать им выхода слезам, чтобы хоть как-то совладать с пустотой, наполнившей его. Вот почему тебя так привлекает этот медальон. Ты знаешь, что он принадлежит тебе. Это знак твоего дивизиона восьмого Vexillatio Pomonica, героически бронявшего Аквилию Аврелис одрогнулся в третьих словах, но сохранил самообладание. Открыв глаза, он нежно посмотрел на девушку и положил руки ей на плечи. Тот юный солдат умер, Ливия. Он мёртв, понимаешь? Ливия покачала головой, по её щекам покатились слёзы. Он умер, настойчиво повторил легионер. Как и все остальные. Из того дивизиона никого не осталось в живых. Всем это известно. Все это просто приснилось тебе, когда ты была маленькой девочкой. Подумай-ка, в той ситуации, которую ты только что описала, разве мог у солдат остаться хоть один шанс на то, чтобы выжить? И возможно ли, чтобы ты встретилась с ним через столько лет? Но когда Аврелий говорил это, перед ним вдруг снова возникло лицо Ульфилы, искаженное яростью, и легионер услышал хриплый и злобный голос. «Я тебя знаю, римлянин, я видел тебя раньше». "Всё не имеет, он добавил. Такое случается лишь в сказках и баснях. Забудь всё это. Вот как. Но ну, тогда скажи мне вот что: где ты был в ту ночь, когда пала Аквелия? Я не знаю, поверь. Это случилось так давно, я вообще ничего не помню о тех временах. Но, может, я и сумею тебе доказать. Слушай внимательно. Сейчас, когда ты спал, я хотела посмотреть, есть ли что. Есть ли у тебя на груди шрам?" Я, мне кажется, я помню, что тот солдат истекал кровью. У него была рана в груди. Множество воинов имеют шрамы на груди, во всяком случае храбрых воинов. Но тогда почему тебя так притягивает этот медальон? Я вовсе не смотрел на медальон. Я я смотрел на твою грудь. "А ну уйди от меня", внезапно закричала Ливия, охваченная гневом и разочарованием. "Оставь меня одну. Убирайся, о кому говорят". "Ливия, я уйди". Выдохнула она едва слышно. Аврелий отошёл в сторону, а девушка присела на корточки возле уже угасавших углей, обхватила руками колени и уткнулась в них лицом и безмолвно зарыдала. Она не двигалась с места, пока наконец не почувствовала, что продрогла до костей. Ливия подняла голову и увидела Аврелия, стоявшего под дубом, прислонившись спиной к стволу. Тень в тени, наедине с призра